Глава тридцать пятая. Укус блохи. Если у тебя хорошо получается верить в то, что у тебя все хорошо, то без разницы, как на самом деле обстоят дела. Несмотря на высочайший манифест о вступлении империи в войну, Россия зимой 1904 года находилась в чудном информационном вакууме относительно того, кто, где, с кем и почему воюет. Подполковник Игнатьев так передавал разговоры двух русских генералов. Узнав в яхт-клубе от престарелого генерала-дьютанта князя Белосельска-Белозерского об объявлении войны, Николаев спросил, «Да где же находится Япония?» когда же белосельский объяснил что она расположена на островах то николаев улыбнулся в свои густые седые усы и ответил что ты что ты батюшка разве может быть империя на островах александр борисович широкорат российский популярный писатель и публицист автор более сотни научно популярных книг по артиллерии военной техники и истории так описывает реакцию самого императора Царь получил телеграмму о нападении японцев поздно вечером 26 января. В дневнике он написал «Весь день находился в приподнятом настроении. В 8 часов вечера поехали в театр. Шла русалка. Очень хорошо». Вернувшись домой, получил от Алексеева телеграмму с известием, что этой ночью японские миноносцы произвели атаку на стоявших на внешнем рейде Цесаревича, Ретвизан и Палладу, и причинили им пробоины. Это без объявления войны. Господь добудет да нам в помощь. Через день предводитель Бессарабского дворянства Александр Николаевич Крупенский задал царю вопрос, что теперь будет после успеха японцев. Николай небрежно брось ну, знаете, я вообще смотрю на все это, как на укус блохи. Необычайно легким, просто воздушным было отношение самодержца к собственному государству и своим подданным а укусы блохи следовали один за другим. На третий день русско-японской войны на собственных минах подорвался и затонул минный заградитель Енисей. Из 317 человек экипажа погибло 89. В этот же день вблизи острова Сан-Шантао крейсер «Боярин» подорвался на мине и был в панике оставлен командой. Крейсер затонул позже, когда его покинутого командой во время шторма сорвало сикарей и отнесло на минное поле. На 13-й день войны вся 12-я японская пехотная дивизия, так же как и 16-й и 28-й полки 2-й пехотной дивизии, 37-й и 38-й полки 4-й пехотной дивизии 1-й армии генерала Тамэмото Куроки, закончила высадку в горах Сеул, Фусан, Мозампо, Макхпо и Генсан, вонсан Были поставлены японские гарнизоны. На 26-й день войны японским флотом был впервые обстрелен Владивосток. В течение часа японцы выпустили по городу около 200 снарядов. Обстрелу подверглись строящиеся форты Суворова и Линевича, береговые батареи, восточная часть города и порта. В тот же день приказом коменданта крепости Владивосток был объявлен на осадном положении. Ровно через месяц и два дня в Цинампо высадился авангард ангард 1-й армии Японии – под командованием генерала Томемото Куроки, прибывшего из Хиросимы. Сразу же после десантирования на север были посланы кавалерия, батальон пехоты и инженерный батальон. Через полтора месяца, 9 марта по старому стилю, японский флот вице-адмирала Хейкатиро Того произвел первый артиллерийский обстрел русской крепости Порт-Артур. Одновременно с первыми проблемами и первыми потерями, Самые говорливые, напыщенные адмиралы и генералы разом превратились в мышей под веником, где сидели тихо, враз избавившись от воинственного опломба и закидательской трескотни, молясь, чтобы царь не послал их выполнять их собственные бравурные обещания месячной давности» стат секретарь безобразов и компания, которые клялись размазать японцев одной только силой своей мысли с началом военных действий, вдруг неожиданно обнаружили целую кучу неотложных дел за границей, а их лесозаготовительные шайки начали разбегаться даже не от вида японцев, а от одного их упоминания. В салонах и приемных, где до самого начала военных действий вольно свела патриотическая трескотня, теперь поселилась тихая паника и подковерное шуршание на тему сваливания от мобилизации по любой подвернувшейся под руку причине. Отдельную группу элиты составили дети особо одаренных родителей, которые под звон бокалов с шампанским сначала робко, но с каждым днем все активнее и смелее кляли этот прогнивший режим, поздравляли с каждой новой победой героическую и победоносную японскую армию. Одним словом, события 1904 года в Российской империи Поразительно напоминали события в период Первой Чеченской 90 лет спустя. Шли строго по плану японского генштаба, работающего в тесном контакте и под прямым руководством британского МИДа, который в свою очередь скрупулезно согласовывал каждый свой шаг с такими замечательными людьми, настоящими патриотами своей страны, как Рокфеллеры, Морганы, Шифы, Куны и прочие. Все эти серьезные и уважаемые господа, привыкшие мыслить глобально и стратегически, не обращали никакого внимания на мелкие тактические шероховатости, локализованные на второстепенном и не играющем большой роли театре военных действий в Корее, откуда полевая разведка японского генштаба сообщала. 26 января сорвана высадка 16-28 полков 2-й пехотной дивизии 1-й армии генерала Куроки в Чемульпо. Прикрывая собой транспорты, погиб крейсер «Осама». Серьезно повреждены крейсеры Токачиха и Чиода, русские потеряли крейсер Варяг и канонерскую лодку Кореец. Корабли с десантом первой японской армии генерала Куроку вынуждены были уйти в Пусан, так как фарватер из-за затонувших на нем крейсеров стал полностью несудоходным, а портовые сооружения были разрушены русскими варварами и непригодны для швартовки и погруза разгрузочных работ. Кроме того, потеряны все доставленные ранее армейские запасы. 27 января перестали выходить на связь военные посты вдоль железной дороги, связывающей Сеул с Чемульпо. 28 января та же участь постигла военные опорные пункты вдоль всей железной дороги Сеул-Пусан. Телеграфная связь между городами Пусан и Сеул была прервана. 29 января на железнодорожной ветке, ведущей к причалам порта Пусан, Появился весьма необычный военный состав, не значившийся в планах движения и не отвечающий на запросы и требования военного коменданта. После самовольного занятия портовой железной ветки из данного состава был открыт ураганный артиллерийский и пулеметный огонь по портовым сооружениям и стоящим у причальных стенок транспортом с десантом 37-го и 38-го полков 4-й пехотной дивизии 1-й армии генерала Куроке. В результате этого варварского нападения было полностью уничтожено три корабля с десантом и повреждено не менее шести. Уничтожен стоящий у причала номерной миноносец, пытавшийся открыть ответный огонь. Кроме того, уничтожена угольная станция и склады с различным военным имуществом первой армии. Потери среди личного состава уточняются. После окончания разгрома порта Пусан этот необычный военный состав, подняв военно-морской Андреевский флаг, двинулся в обратный путь. Попытка заблокировать его на портовой железнодорожной ветке была пресечена вторым поездом, который до этого времени не принимал участия в бою и потому не был своевременно обнаружен. Ударив в тыл инженерному батальону разбирающему пути, второй состав рассеял саперов и расстрелял прямой наводкой маневровый локомотив, которым отважные японские инженеры пытались его протаранить. Оба поезда после боя спеша удалились в сторону Сеула. Предупредить сеульский гарнизон об опасности не было никакой возможности ввиду прерывания телеграфной связи. Полуэскадрон связистов, посланный в разведку, попал в засаду и, потеряв перестрелки всех офицеров и фельдфебелей, был вынужден отойти обратно в город. Комендант Пусана сообщил о неэффективности винтовочного и пулеметного огня в бою с этими монстрами, закованными в броню от колес до крыши, а батареи скорострельных корабельных орудий, установленных на бронированных платформах, пресекали своим огнем любые попытки поставить на прямую наводку полевую артиллерию. Еще через неделю средства массовой информации взорвались потоком репортажей из Дальнего Востока. Причем, если события вокруг порт Артура описывались привычными и скучными выдержками из верноподаннейших докладов наместника Алексеева, корейский вояж великого князя Александра Михайловича освещался ярко, художественно и сопровождался целым потоком душесчипательных подробностей и прекрасно оформленных фотографических изображений. Журналисты живописали, как Александр Михайлович Романов, находясь в Корее с частным визитом аккурат в день начала русско-японской войны, не растерялся и принял командование военными силами в порту Чемульпо, отменно проявив себя как в море, так и на суше. Русский офицер, адмирал Романов, достойный ученик Ушакова и Нахимова, сквозь слезы умиления писал петербургский вестник. Пресекая высадку японской армии и захват миссии в Сеуле, презирая смерть, лично повел в бой против эскадры из 15 кораблей крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец». Описание Чемульпинского сражения, центр которого занимала очень удачная панорама корейского побережья с нелепо сидящими на камнях Чиодой, Токачихой и запечатленными несущимися друг на друга варягом и осамой, было дополнено несколькими крупными планами из боевой рубки русского крейсера с последними минутами его военно-морской жизни. Центральное место занимал князь, покидающий борт погибающего корабля, оглядывающийся на него И поправляющий небрежную окровавленную повязку на голове. За кадром на корейце, слава богу, остался сценарист с его фатальной морской болезнью. Камера GoPro, болтающаяся на его голове, беспорядочно выхватывала отдельные эпизоды происходящего сражения, среди которых счастливо оказался и этот, абсолютно героический. Вслед за описанием гибели русского крейсера в прессе косяком пошли другие репортажи, сопровождающиеся не менее яркими фотоматериалами. Адмирал Романов принимает доклад командиров бронепоездов о готовности к рейду. Адмирал Романов в боевой рубке бронепоезда «Кореец». Адмирал Романов на фоне разгромленного японского десанта в порту Пусан. Адмирал Романов приветствует освобожденных моряков, захваченных японцами пароходов. Особой популярностью среди дам пользовалось фото, на котором изображен князь, стоящий на рельсах с крошечным котенком на руках на фоне ощетинившегося орудиями бронепоезда. Пояснительная надпись гласила, что прямо во время ретирадного боя в Пусане князь увидел беззащитного полосатика на рельсах, приказал остановиться и под огнем неприятеля спас несчастную животинку от верной погибели под колесами стального монстра. Каждая, даже самая лирическая статья заканчивалась скрупулезным перечислением ущерба, который нанес великокняжеский рейд неприятелю, что на фоне восхитительного бездействия всей остальной армии и флота России смотрелось особенно эффектно и многозначительно. Однако с высоты стратегического апекса Все вышеупомянутое выглядело не больше, чем частность, которая была не способна поколебать планы сильных мира сего, приговоривших Россию с ее непутевым монархом к поражению, унижению и разграблению. Русский флот сидел на попе ровно на своей базе и даже не пытался препятствовать десанту японской армии у себя под носом. Дивизии Микадо свободно высаживались на китайском и корейском побережье и деловито теснили русские войска во всех направлениях. Куропаткин тесель был совсем не против. Как только какое-то подразделение успевало занять более-менее удобные для обороны позиции, оно получало приказ своего главнокомандующего сниматься и отступать как можно дальше и как можно активнее. В тылу у армии и флота в это время разворачивались события, которые историки назовут Первой русской революцией. Революция – это звучит величественно и красиво, о революции нельзя говорить вскользь и походя. Писать о революции полагается с новой строки и с большой буквы.